Глава вторая. 1983 год. Петр Васильевич ничего не понимал. В эти секунды он буквально потерялся в пространстве. Преступник находился от него на расстоянии вытянутой руки, но не реагировал, не видел его. И это не было каким-то превосходным театральным психологическим приемом. Не было и крохотной доли сомнения в том, что этот тип действительно не видит и не слышит. Прошло не менее 20 секунд. Преступник свернул вправо. Его очертания скрылись в том углу, рядом с которым находился один из подземных переходов. Петр Васильевич бросился следом за убийцей, но запнулся, но упал. Сильная боль прострелила правую ногу. Мышечная боль ощущалась в правом плече, и было потеряно время. Вот об этом, а не о боли, как таковой, мгновенно подумал следователь. Быстро подняться не получилось. Нога отказывалась работать. Ее прорезали те самые болевые ощущения, только Петр Васильевич был упрям. Он, превозмогая неприятные симптомы, все же оказался в вертикальном положении. Он двинулся туда, где только что скрылся преступник, но, сделав несколько тяжелых шагов, преодолев пару метров, вынужден был остановиться. Впереди себя, чуть левее, ближе к чьей-то подвальной двери, уже во второй раз видел он две горящие красные точки, которые не двигались, которые сейчас вынуждали Петра Васильевича не двигаться самого. Ведь помимо визуального восприятия стало слышно отчетливое рычание бывшая негромким, бывшая из того разряда, когда речь идет о предупреждении, о обозначении намерений. — Ну, хорошо, — вслух произнес Петр Васильевич. — О том, чтобы двигаться вперед, не было и речи. Следователь отлично понимал, что он сейчас явно не в том состоянии чтобы вступить с этим хищником в открытое противостояние. Да и можно ли было вовсе как-то четко определиться? Ведь много времени не потребовалось, ведь необычная встреча уже имела место быть. А значит, что мысли о том, что перед ним и есть тот самый монстр, что ничего ему первично не показалось, Находились на самом переднем плане. Петра Васильевича нельзя было даже хоть раз За всю службу упрекнуть в трусости. Не было этого порока и сейчас. Было четкое и осознанное понимание того, Что сейчас и здесь о преступнике нужно забыть. Сейчас и здесь. Можно и нужно думать лишь о том, чтобы сохранить собственную жизнь, самоуверенность, самодеятельность. Ведь так, без сомнения, можно было охарактеризовать действия Петра Васильевича. Не всегда бывают к месту, не всегда бывают полезными и безопасными, особенно когда... Случается происходящее на фоне полного незнания, когда в темноте непознанного, в той самой власти мрака. Вот тогда вариант самого печального исхода очень уж реален. И обо всем этом отлично знал следователь. Конечно, он в данный момент не размышлял подобным образом, но подсознательно знал поэтому уже две минуты не двигался с места. Не двигалось с места и то, что обозначало себя двумя красными точками, глухим сдавленным рычанием и никак не отреагировало на произнесенные исследователем слова. «Значит, ты здесь живешь. Получается, что это твоя территория», — проговорил Петр Васильевич обращаясь к неопознанному животному, которое оставалось на прежнем месте, и сейчас было слышно его дыхание, неприятное, тяжелое и враждебное. Но это животное не проявляло желания напасть наследовать. Если бы хотело, то давно бы это сделало. Минула еще одна минута. Петр Васильевич сделал два шага вперед, остановился. Зверь, находившийся в темноте, не отреагировал. Петр Васильевич сделал еще два шага. Зверь громко зарычал. Петр Васильевич тут же замер. И вот тогда его недруг появился перед ним. Оказался посередине подвального коридора. Конечно, отсутствие освещения делало свое дело, но и так, с помощью тусклых и неестественных своим присутствием здесь света теней, следователь мог различить, понять, что перед ним находится очень-очень крупная черная собака, размером с кавказскую овчарку, и даже больше этого, с красными глазами, с приоткрытой пастью. Но все же обычная собака. Может, волк, черный волк. Спокойно, я уйду. Мне сейчас нет дела до твоих владений, — тихо произнес Петр Васильевич, понимая, что пред собакой или волком нельзя проявлять спонтанного страха. Нельзя показывать ему спину. Петр Васильевич двинулся назад очень медленно, делая это задним ходом. Животное сделало движение за ним следом, и Петр Васильевич остановился. Он попытался что-то увидеть рядом с собой, но хоть какой-нибудь предмет, хоть что-то, что могло бы сойти за оружие. «Тебе интересно. Ты хочешь на меня посмотреть? Я тоже рад был тебя увидеть». «Теперь мне многое стало ясно», — проговорил Петр Васильевич. Петр Васильевич произнес эти слова. И в этот момент прямо над его головой зажглась электрическая лампочка. «Нет, это все же была очень крупная собака. У волка другое строение черепа и лапы». Да, у Волка иное соотношение тела и конечностей. Петр Васильевич сделал еще движение в обратном направлении. Ему нужно было до перекрестка, где лестница вверх. — Собака Баскервилей, так тебя называли когда-то давно, — проговорил следователь, очень медленно сдвигаясь в сторону выхода. Заскрипела входная дверь в подвал. Собака Баскервилли повернула морду на звук, открыла пасть, обнажив ровные крупные клыки, а затем резко развернулась, сделала так, что Петр Васильевич дрогнул, что у него перехватило дыхание, и скрылась там, где за несколько минут до этого скрылся убийца Нины. Петр Васильевич глубоко выдохнул. Не было уже ощущения стыда по поводу того, что у него трясутся руки. Тут же и с еще большей силой заявила о себе боль в ноге. Петр Васильевич двинулся к выходу, делая это по-прежнему спиной вперед. И только достигнув перекрестка, следователь повернулся. Теперь пред его глазами была лестница. Противно скрипела, двигалась приоткрытая дверь, за которой располагалась ночь. Чужая, далекая, пришедшая сюда, не отсюда. Это странное чувство накрыло следователя, когда он толкнул дверь от себя, и оказалось, что не ошибся. То, что видел он, было ему незнакомо. Пришлось уже в какой раз остановиться. Нужно было что-то извне, чтобы осознать происходящее. Ведь куда-то исчез деревянный городок. Откуда-то появились иностранные автомобили непривычной формы. А вокруг не было никого. То есть совсем ни одной живой души. Кто включил свет? «Кто открыл дверь?» Сам у себя спросил Петр Васильевич и сделал движение в сторону лестницы крыльца. Тут же с удивлением осознал, что у него не болит нога, что он может идти свободно, и поэтому ускорился. Предчувствие не обмануло. Его автомобиля не было там, где он его оставил. «Собака Баскервилей!» сам себе сказал Петр Васильевич, осматриваясь по сторонам. И это действие он сделал не зря, потому что увидел человека, того самого человека-убийцу, который вышел из подвала дома 38-2 через ту дверь, в которую вчера вечером вошла Нина и больше не вышла оттуда самостоятельно. Только на этот раз Петр Васильевич не стал торопиться. Он напротив быстро сделал шаг влево, прижался к стволу дерева, чтобы убийца не смог его увидеть. «Кто вы, мистер Хайт? Как мне вас понимать, чтобы вы понесли заслуженное наказание? И что, в конце концов, здесь вообще происходит?» продолжал напряженный разговор с самим собой петр васильевич наблюдая и старательно запоминая внешний облик убийцы это был мужчина примерно пятидесяти лет среднего роста в меру упитанный соответствующий своим годам у него были полностью седые волосы короткая стрижка двигался он странно он часто замедлял ход Он сматривался в окружающую обстановку. Он явно боялся появления чего-то извне. Его глаза немножко выпирали вперед. Были большими так же, как и ресницы. Все остальное, оно также не отличалось миниатюрностью, но и определить его черты лица как крупными тоже было нельзя. Все определялось симметрией, сочетанием размеров. Но, впрочем, такое лицо было запоминающимся, и это с удовольствием отметил следователь. Конечно, что времени на наблюдение много не было, тем более убийца двинулся прямо в направлении Петра Васильевича. Пришлось быстренько спрятаться, присесть на корточке, укрыться за кузовом незнакомого чужого автомобиля. Убийца не заметил Петра Васильевича, прошел мимо, покинул территорию двора. Следователь выждал полминуты, а затем двинулся следом. Но, сделав всего несколько шагов, он замер на месте. Вынужденно и непредвиденно потерял драгоценные секунды. Ведь двор за его спиной вернулся к своему нормальному виду. Жигуленок Петра Васильевича стоял перед ним. На своем месте был деревянный сказочный городок. Петр Васильевич поспешил на выход по узкой асфальтированной дорожке. И сразу вернулась боль в ноге и в плече. И тут же он столкнулся нос к носу с полной женщиной, в руках которой были две объемные сумки. «Ой, что это вы?» — произнесла она, испугавшись. — извините, — проговорил Петр Васильевич и прибавил ходу. Он увидел убийцу на расстоянии сотню метров от себя. Тот успел сменить направление. Он сейчас двигался в сторону улицы Мюниха, за которой будет школа. Шел преступник быстро. Сейчас он уже не смотрел по сторонам. В проходе между двумя девятиэтажками... Преступник был вынужден остановиться, и это помогло следователю сократить расстояние. Преступнику помешал автомобиль, который совершал маневр разворота на ограниченном пространстве. Дальше следовал пустырь, бывший небольшого размера, за ним несколько пятиэтажных домов, за которыми было видно школу. Можно было прямо, но преступник взял влево. Он уходил к частному сектору. Он достиг школы, которая сейчас была от него справа, и в этом месте убийца остановился. Если бы он обернулся, то увидел бы Петра Васильевича, потому что тому негде было укрыться, но последний этого не делал. А спустя какие-то 10 секунд Он исчез прямо на ровном месте. Петр Васильевич, продолжая ощущать боль, бегом бросился вперед. Он это сделал, руководствуясь необъяснимым порывом. Он это сделал так, как человек пытается успеть закрывающуюся дверь автобуса на остановке. Нужно ли было подумать? Нет, для этого времени не имелось, стоило ли рисковать, это если и придет, то позже. А так следователь рванулся, и он успел заскочить в этот неведомый автобус. Вновь впереди него двигался убийца, вновь иное время управляло пространством, вновь исчезли всякие болевые ощущения, и волнами накатывал страх неосознанного. «А ведь это будущее! Это самое настоящее будущее!» — думал Петр Васильевич, и холодными мурашками покрывалось все его тело. «Он явился к нам из будущего. Или это так, или я сошел с ума?» — продолжал думать Петр Васильевич, следуя за убийцей, следуя за тем, чего не существует вовсе оказались возле широкого перекрестка, который был хорошо знаком Петру Васильевичу в несколько ином виде. Но координаты ведь не изменились. Здесь вообще не так много изменилось. Но все же ошибки в определении неопределенного быть не могло. Это было другое время, в котором Петра Васильевича скорее всего нет. Только он об этом подумал. Так сразу стало трудно дышать, как заявила о себе сильнейшая боль в ноге. Стремительно следователя стали покидать силы, как будто кто-то открыл спускной кран. Преступник же начал отрываться. Расстояние между ними увеличилось. Петр Васильевич прилагал усилия через «не могу» и это все же дало нужный результат. Петр Васильевич сумел увидеть, в какой дом зашел убийца, какую калитку он открыл, а затем ее же за собой закрыл. На большее сил не было. Да и только сейчас возникла страшная мысль, говорившая с неприятной настойчивостью о том, что ведь нужно как-то вернуться назад. «Дом на перекрестке. Эти улицы? Та, меньшая от строительного управления? Ладно, здесь ясно!» Сам себе шептал Петр Васильевич, двигаясь назад. «Делая это медленно и тяжело. Ему было трудно дышать, и вот точно, что не существует в этом времени. Но все же шел. Нужно на то самое место. Нет пока иного варианта». Голова кружилась, сильно давила слева в области сердца. Ноги двигались с огромным трудом. Тряслись руки. Все тело было чужим, наполовину онемевшим. «Дедушка, вы себя хорошо чувствуете?» Обратилась к Петру Васильевичу женщина средних лет, рядом с которой был мужчина, по всей видимости, ее муж. «Я терпимо себя чувствую» ответил Петр Васильевич. Вы нехорошо выглядите. Вы весь ужасно бледный, сказала женщина. Давайте я вызову скорую помощь, добавила она. Нет, не нужно, спасибо, мне здесь близко, ответил следователь. Через десять метров он свернул вправо. Возле него находился большой универсальный магазин, имевший странное название Абриков. Магазин был закрыт, но на площадке возле дверей стоял белый иностранный автомобиль. Петр Васильевич подошел к нему. Ему нужно было зеркало, а точнее, что собственное отражение в этом самом зеркале. Уличного освещения было достаточно, чтобы увидеть самого себя. Петр Васильевич видел лицо глубокого старика которому уж точно успело исполниться 90 лет. — А каков этому предел? — сам у себя спросил Петр Васильевич, сделав вслух, но тихо, но шепотом. — Он имел в виду свой возраст. Он подразумевал то, есть ли он в этом времени или его нет. Для этого нужно знать две даты. Первое это какой сейчас год. Вторая, если она существует, то это дата его собственной смерти. Но можно и примерно. Сейчас ему 56 лет. Узнать нынешний год, прибавить к этому, и примерно будет ясно. Первую дату узнать можно, а значит... Петр Васильевич искал глазами людей. И ему повезло. Появились трое молодых парней, очень странно одетых. Но, впрочем, от их возраста в любое время вряд ли можно ожидать чего-то нормального. «Молодые люди, можно мне у вас спросить?» Произнес Петр Васильевич, сделал это громко. Но и сам сейчас понял, что у него слабый, скрипучий старческий голос. Парни остановились. Один из них сделал шаг ближе к Петру Васильевичу и произнес. «Чего хотел, старик?» «Ребят, какой сейчас год?» — спросил Петр Васильевич. Троица оболтусов громко засмеялись. «Во старикан, ты че? Совсем из ума выжил! Хоть куда идти-то знаешь!» — произнес тот, который и заговорил со следователем. «Чё ты это вообще серьезно? Наклейки везде висят, помогите найти чего!» «Возможно, потеря памяти!» Смехом идиота отреагировал на слова друга его товарищ, бывший ниже ростом, который тянул дым из какой-то пластмассовой штуковины. «Это чего, что ли?» Дополнил третий, бывший во многом похожим на первого. А вообще, все они были одинаковыми по всем признакам. «Так какой год!» произнес Петр Васильевич. «Двадцать первый, дедуля!» Ответил тот, который тянул дым, воняющий фруктовым химическим запахом. «Не понял!» произнес Петр Васильевич, он действительно не мог понять сразу. «Не, он реально не в себе. Его нужно в этот центр поддержки малоимущих сдать!» Захохотал один из них. «Две тысячи год, дедуля!» Громко возвестил все тот же, пускающий кольцами дым. Две тысячи первый. Слух повторил Пётр Васильевич и пошел в сторону от троих молодых идиотов. Две тысячи первый. Это значит, что мне девяносто четыре года. Сам себе проговорил Петр Васильевич, увидел лавочку возле подъезда девятиэтажного дома, с трудом передвигая ноги подошел к ней. До назначенного места, где случился переход, было примерно 200-300 метров. Но нужно отдохнуть, хотя бы малость перевести дух. 94 года — это очень много». В этом времени я совершенно немощен. Значит, что вряд ли смогу противостоять преступнику. Жив ли я или меня здесь нет? А вот это спорно и непонятно. Если бы мне было 114, даже 104, то точно бы, что меня нет. А так? Ведь чем черт не шутит? Да и выгляжу я сейчас на эти самые 94. «Но ничего не могу в таком состоянии, хотя ведь я не сразу стал таким, значит, время есть, какое-то время все же есть!» Размышлял следователь, сидя на лавочке, находясь в полном одиночестве, во власти совершенно чужой ему ночи. Через несколько минут Петр Васильевич поднялся на ноги и пошел к границе перехода. Было отчетливо страшно, а если не сработает, если он останется здесь, если убийца заманил его сюда, обманул как пацана, чтобы таким образом покончить с ним. Кажется, здесь. Кажется. Но ничего не происходило. По обе стороны условной границы находился 2021 год. У Петра Васильевича все поплыло в глазах. Он может вернуться только тогда, когда здесь появится преступник. Петр Васильевич двинулся к уже знакомой лавочке. Когда он сел, ему сильно захотелось спать. У него начали закрываться глаза. Он несколько раз глубоко зевнул и не заметил, как отключился. Спал или не спал? Этот вопрос случится позже. А сейчас он видел страшное. Та самая черная собака из подвала в зубах за шею тащила мертвую девочку, на которой была школьная форма, которой было не больше двенадцати лет. Красный пионерский галстук болтался от движения. Он же выстрелом врезался в сознание Петра Васильевича, который не видел лица девочки. Оно было обращено вниз. Ее ноги болтались по земле, на левой ступне не было обуви, школьная форма, пионерский галстук, но сейчас каникулы, самая середина летних каникул стучала в голове следователя, вызывая целый поток противоречивых сомнений. Он поднялся с лавочки. Он как можно быстрее пошел к границе перехода, куда вот-вот должна была подойти эта проклятая собака Баскервилей со своей добычей в зубах, которая двигалась в направлении 2021 года из года 1983. Вот в этом сомнений быть не могло. Эта школьная форма, этот алый пионерский галстук это год восемьдесят третий. И мужа надлежала в обратном направлении, им нужно разминуться. И видит ли его эта чертова собака Баскервилли сейчас? Ведь он видит ее, он видит за ее спиной то время, в которое ему необходимо вернуться. А всего-навсего недавно. Бог знает, сколько времени тому назад, но там ничего не было. Только, как бы там ни было... Петр Васильевич двигался навстречу тому, от чего холодный комок застревал в глотке, не осознавая, в какой плоскости он находится, в какой из множества возможных. Они практически поравнялись. Справа находился стол уличного освещения. Петр Васильевич прислонился к нему спиной. Он видел четко некое обособленное пространство в котором был бледный туман, в котором и появилась собака с девчонкой в зубах, которая сверкнула красными глазами, которая не ожидала встретить следователя здесь, но и которая ничего не сделала, не выпустила свою добычу из пасти. Петр Васильевич рванулся в туманную пелену. Кто-то тряс его за плечо. Следователь очнулся. Перед ним стоял дворник, у которого в руках была метва. — Ты что это, мил человек, иди домой, а похмелиться, небось, не лишним будет. Произнес дворник и улыбнулся. От него пахнуло куревом и водкой. — Где я? Что это? — пробормотал Петр Васильевич. — На лавочке уснул, такое бывает. Что здесь такого? Это когда смешаешь водку с вином. То со мной так часто бывает. — ответил дворник. — Я не пил водку, не пил вина. А какой сейчас год? Дворник лукаво улыбнулся. — Какой год? А говоришь, что не пил вина и водки. Знаешь, мил человек, у меня есть портвейна малость. Я человек добрый, не переживай, а затем и домой пойдешь, — сказал дворник. — Хорошо, а какой год? — настаивал на своем Петр Васильевич. — Восемьдесят третий, лето на дворе. Тебе повезло, зимой бы замерз. В прошлом году один так и отдал душу, сидя на лавке, совсем чуть-чуть не дошел до подъезда. И как вот так, но пути господне неисповедимы, — произнес дворник. — Спасибо тебе, я пойду, спасибо, — сказал Петр Васильевич и поднялся с лавочки. — А Портвейн, я ведь не шутил, — вдогонку проговорил добрый дворник. «Спасибо, друг, ну как-нибудь другой раз спасибо», — ответил следователь. Пришлось ускориться. Ощущения были еще те. Какой-то странный и несвязанный туман. Было или не было, может... Что? Со мной что-то случилось, как с мальчиком Андреем. Он ведь также не мог ни в чем определиться. А значит, было все это? И будущее, и убийца, и эта ужасная собака Баскервилей, которая тащила из нашего времени в будущее мертвую школьницу. Боже, какой ужас! Петр Васильевич потратил минут пять 6 Сильной боли в ноге не было, но ноющая было Значит, что падение в подвале было. Да и родной «Жигуленок» терпеливо дожидался своего хозяина там, где он его оставил, а именно возле дома 38-3. Петр Васильевич открыл дверцу авто. Безотказно завелся мотор. Автомобиль тронулся с места. На улице было раннее утро. Через два с половиной часа Петру Васильевичу необходимо было быть на службе.